«Мистер Истман», — сказал он, — «вы совершаете ошибку. Вы могли бы заметить, что и я, и мои легионеры уже вкладываем немалые деньги в вашу экономику. Если осуществятся ваши планы по налаживанию туризма, вы попадете в еще большую зависимость от иностранных выливаний. Так почему же вы отказываетесь от помощи, которая позволит вам встать на ноги?» Истман покачал головой. «Капитан, мы ценим тот факт, что ваши солдаты тратят деньги на ландуре и тем самым способствуют развитию местного бизнеса. Но вы, конечно же, отдаете себе отчет в том, что это капля в море. Ваши солдаты оказали бы нам куда более весомую помощь, если бы вы отправили их на материк». где бы они раз и навсегда расправились с мятежниками. «Вот как?» — удивился Шут. «А у меня создалось такое впечатление, что все разговоры о мятежниках — шутка. Не более того, судя по тому, что о своем житье-бытие на Ландуре мне поведала командир предыдущей бригады миротворцев, получается, что за все время они и выстрелили всего пару раз Во мне в космопорту да и то промазали. «Они — это символ всего дурного, что было в старом правительстве!» Продолжал распаляться Иствен. Крича о том, что их цель — освобождение народа, они стоят за основной массой преступлений в столице. Они постоянно саботируют наши попытки восстановления экономики. Уже три вывески национального парка сломали. — Я видел это, но счел проявлением самого элементарного вандализма, — заметил Шут. — Но меры я, безусловно, приму. — Примите меры, — побагровил Истмен. — Наилучшими мерами, которые вы могли бы принять, было бы полное и окончательное истребление мятежников. — Мистер Истмен, порученное мне задание состоит в другом. Возразил Шут. «Согласно полученному мной приказу, не запрещено осуществлять боевые операции на вашей планете. Если мятежники нападут на столицу или предпримут еще какую-то вооруженную акцию, мы, естественно, дадим им отпор. С другой стороны, если же таковую акцию в отношении мятежников предпримите вы, Мы будем обязаны дать отпор вам. Положа руку на сердце, должен признаться, что мне не хотелось бы ни того, ни другого. Гораздо больше по душе мне было бы вложить мои деньги в вашу экономику, потому я и пришел поговорить с вами. — Как я вам уже сказал, ваши деньги нам не нужны, — объявил Истмен. — Полагаю, говорить больше не о чем, капитан. «Полагаю, вы правы!» — кивнул шут и встал. «Полагаю, это единственное, в чем вы оказались правы!» С этими словами он вышел из кабинета и хлопнул дверью. Пляжи восточного побережья Атлантиса считались самыми роскошными на Ландуре. Широкие полосы янтарного песка, теплое море, неглубокие бухты — Возможность всерьез позаниматься виндсерфингом за полосой рифов, а также и умеренная цивилизованность, наличие набережных, кафешек, кабинок для переодевания. И вот, как только быт легионеров наладился настолько, что они получили возможность получать увольнительные, на государственный пляж расцвет прибыло такси «Аэробус». из которого высыпали легионеры в плавках и купальных костюмах, с полотенцами, сумками, холодильниками и всевозможными пляжными штуками. Было довольно-таки рано, и легионеры были неограничены в выборе места. Бренди выбрала высокую дюну. Там сложились ясные припасы, потом старший сержант смело спрыгнула вниз. Починенные последовали ее примеру. И вскоре все уже весело плескались в прибрежных волнах. Немногие отдыхающие поспешно убрались подальше. Они бросали на шумливых чужаков опасливые взгляды. Через некоторое время двое местных жителей, юная парочка, отважились подойти к группе легионеров, которая в тот момент загорала. — А вы, ребята, видно, не местные, — заметил один из них. глядя на летного лейтенанта Квелла. — Вам не откажешь в наблюдательности? — отозвался Квел, и обнажил свои устрашающие зубы в улыбке. Парень отступил на шаг, но, заметив, как хрупкая девушка бесстрашно посыпает песком чешуйчатое пузо ящера, вернулся и попробовал завести разговор заново. — А вы здорово говорите, хоть и инопланетянин. О, тороплюсь заверить вас в том, что на моей планете говорить умеет все без исключения, и некоторые делают это гораздо лучше меня, отозвался Квел и весело хохотнул. И вот бы вам послушать нашего главного властителя, Корга, когда он дает волю своим челюстям. Ну, тогда он, наверное, точно мастак поболтать, усмехнулся ландуранец. Кудащавый юноша с асимметричной стрижкой, которую давно следовало бы подправить. Кстати, меня зовут Оки Дата, а это моя подружка Вандалуне. Мы из Южного Вортона, что за парком Дюны. Эта область мне не знакома, признался Квел. И, пожалуй, теперь я мог бы и нанести туда визит, когда у меня имеются оттуда знакомые. Между прочим, когда кто-то называет тебе свое имя, следует в ответ назвать свое, рассмеялась супермолявка. Это Квел, сообщила она молодым лондуранцам. Он пока не очень хорошо знает человеческие обычаи. А меня зовут Малявка. Мы остановились в плазе, в западном районе столицы. О, я слыхала, что это шикарное местечко. Выпучила глаза вандуланы. «А вы кто? Богатые туристы?» «Вовсе нет», — мотнула головой малявка. «Работа у нас здесь, и вот и все. Сегодня наш босс дал нам выходной. Вот мы и решили посмотреть, что у вас за пляжи тут». «Что и говорить, пляжи просто супер». «Добрый, видно, босс у вас», — отметила Кидата. «Я вот работал у одного типа». Так он меня, знаете, за что с работы погнал? За то, что я на похороны сестры родной у него не отпросился. Уволил он меня не по закону, поэтому я сумел посове тебе выхлопотать. Но работу у нас теперь днем с огнем не сыщешь. Новое правительство набирает людей для строительства парка. Да только они еще когда начнут работу? Ждать замучаешься. Я с утра до ночи Ищу хоть какую-никакую работенку. Да боюсь, так и не найду. А пособие-то, выгляди, платить перестанут. — Не позавидуешь! — сочувственно кивнула малявка. — А кем ты работал? — Механиком в лунопарке, — ответил Акидата. — Вернее, будет сказать учеником механика. — Инструменты подавал, шестерни протирал да смазывал. В общем, всю самую грязную работу делал. Знаете, когда начальство знает, что тебе податься некуда, так и грязная работа будет такая грязная, что грязней не бывает. Ну, а кушать-то охота. И будешь делать, что скажут. Куда деваться-то?» Я -то усмехнулся. «И потом я только об этом и мечтал с детства». Старик мой хотел, чтобы я печатником стал, как он. Но мне самому всегда так хотелось в лунопарке работать. Тон его голоса немного изменился, он прищурился. «Ну, а вы-то, ребята?» «Вот не знал, что у нас нынче иностранцев стали на работу нанимать. Сами в безработных ходим, а тут...» «Знаешь, мне можешь об этом не рассказывать». Нахмурилась супермалявка. У меня на родине тоже безработица была, потому я и подалась в Космический легион. А работа у нас тут такая, чтобы не давать вам друг в дружку палить. Может, хочешь присоединиться и помочь нам? Ну, если вся работа, так к вам много бы кто пошел, сказала Кидата. На с самого конца войны. Стрельбы не слыхать. Правда, больше ничего хорошего нету. А если платят исправно, я не против. И я тоже с готовностью подхватила вандалуны. Я окончила школу год назад, и с тех пор ищу работу. Бывало, удавалось где-то пристроиться, но ну, не больше, чем на пару недель. И у всех моих друзей точно так же. Многие уже отчаялись, перестали работу искать. — Ага, — понимающе кивнула Малявка. — Ну, что я вам могу сказать? В Легионе жалованье платят аккуратно, питание трехразовое, да еще и на других планетах побывать возможность есть, если дома прискучило. Может, вам и стоит потолковать с нашим капитаном? Разберетесь, да и поймете, то ли это, чем бы вам хотелось заняться в ближайшие несколько лет? — А что, это можно? — Не слишком уверенно проговорил Акидата. — Это была бы большая честь и удача для вас, — отметил Квел, у которого только голова из песка торчала. — Капитан Клоун предоставляет своим подчиненным редчайшие возможности. Он не какой-нибудь амбициозный интриган. — Мы подумаем, — сказала Вандалуна и взяла своего другу за руку. «Пойдем, окей, посмотрим, открыли уже аттракционы или еще нет». Парочка отправилась вдоль по пляжу к расположившемуся неподалеку за набережной небольшому парку с аттракционами.